«Алехандро, ущелье Юра. Мы медленно шли, приходя в себя после боя, и нас трясло, как в вознобе. Пить, хотя бы глоток воды. Пить, как умалишенный твердил Франциско Уанка. Анисета тащил его, стонущего на себе. У Франциско была прострелена нога. У Анки приходилось тяжелее всех» поэтому он позволял себе вслух озвучивать то лихорадочное вращение мыслей, которое, как дьявольская свистопляска, кружилось вокруг одного. Вода, жажда. Но нам от его откровений становилось не легче. Жажда тащилась за каждым из нас по пятам, как этот кровавый след за бенинью. Он брел впереди меня, скрючившись, опираясь на свою винтовку, приволакивая ногу. За его правой ногой, волочившейся, подпрыгивающей разбитым пыльным ботинком на каменных выступах, сочилась дорожка из бурых клякс. Его тоже ранило в правый бок пулей, убивший Коко. Она прошла на вылет в тот самый момент, когда бенинью взвалил нашего комиссара на спину, пытаясь вынести его, раненого из-под обстрела. Коко убили. И Мануэля Эрнандеса, и Ордаио, Только сейчас в сознании четко восстановилась картина событий. А до того был викарь, грохочущая какафония, хаос винтовочных пулеметных выстрелов, припадок подучей по имени «Смерть» в клубке дымных трассеров, прогорклой в вони воне пота и запахи пороха. «Чудо! Хоть кто-то остался в живых. Кто-то — это мы, это я и товарищи». За эти месяцы бесконечных боев и походов, мучений и смерти граница между я и мы стала почти неразличима. И чем меньше становился наш отряд, чем уже сжимало кольцо вокруг нас пустота, тем труднее становилось эту границу уловить. Я еле сдержался, чтобы не отстать. Я пытался окликнуть Аларкона, но лишь шевелил опухшим, потрескавшимся языком. Казалось, во рту кусок вяленого мяса, и он шуршал по пересохшему небу как истоптанная подошва бенинья по раскаленной каменистой породе. «Да, солдаты учились воевать. Конечно, не так быстро, как мы от них ожидали, но одиннадцать месяцев нашей войны кое в чем их натаскали. Вода точит камень. Если это не мертвая вода, живая, — так любил повторять наш командир. А потом всегда добавлял странную фразу — Ведь мы вышли из Ньянкаусу, чтобы найти источник в жизнь вечную. Тогда мы не придавали этим словам большого значения, ведь Нянкаусу в переводе с языка Гуарани означало «водный источник». Но теперь наш исток был безвозвратно потерян. Он был загажен армейским пометом. Над Коломиной давно уже развивался флаг сеньора президента. В медвежьем лагере хозяйничали рейнджеры. Гиены привели их к нашим заветным четырем пещерам. Так отряд остался без запасов продовольствия и боеприпасов. Так командир остался без лекарств, и астма навалилась на него всей своей слоновьей тушей. Армейские части уже возглавил Сентено Анаия. Полковник Сентено, его сердце гулко звенело в полой внутри медной груди, как подошвы армейских коробок, чеканящих шаг по плацу. Душа его была пуста и выкована из меди, для того, чтобы извлекать звуки для команды Огонь, команды, ухающие как трубы духового оркестра на параде, он лихо взялся за дело, запустив свою визжащую отравение дивизию в сельву, а еще рейнджеры, а еще пехотные дивизии из Камири во главе с доморощенным суперменом со зловещей фамилией Реке Две тысячи экипированных в американской хаке по цвету неотличимой от грязной трясины, вооруженных американскими винтовками, со смазанными американским маслом, американскими пулями, словно туча жаждущих крови клещей горопатас, они расползлись по красной зоне. Что ж, им легко было взять след тех, кого они так искали. Две тысячи против семнадцати. Командир молча выслушал весть о прошедшем бою и о потерях. Это происходило глубокой ночью. «Нам только удалось собраться вместе», — докладывал Аларкон, несмотря на рану и страшную усталость. «Он после смерти Коко являлся старшим в нашей группе». Казалось, иссушенные звуки слов, с трудом выговариваемых бенинье, еле-еле продирается наружу из его пересохшей глотки. Мертвенная бледность его обморочного лица — проступало даже сквозь непроглядную тьму, в которой, как горячее стоячее озеро смерти, до самых верхушек крон погрузились в джунгли. Минини говорил очень медленно, но командир не перебивал его. И каждый из нас, стоявших, полусидевших, бессильно лежавших неподалеку, каждой клеточкой, стончившейся, измученной оболочкой, миновавшейся прежде человеческим организмом, ощущал напряженный гул. Молчание командира. С чем сравнить этот гул? С гулом вечности? Или с грохотом горных пород где-то в самых недрах, у самых корней ушедших под небо ант? Бениньо говорил, а командир молчал. последнее время всем в отряде казалось, что он уже знает о том, что ему доложат заранее. Словно сценарий происходящего уже написанный и текст его известен, но лишь одному командиру. Это знание не приносило ему утешения, а тяжелым грузом ложилось на плечи, в тайники его бездонной души, отчего бледное лицо становилось все непроницаемее, а зеленый огонь его взора еще нестерпимее. «Почему накануне мы пришли в Игуэру? Вот вопрос, на который без крылом ответа не отыскать. Силы людей почти не осталось. Откуда им было взяться, когда у нас кончилась еда, и мы плелись без капли воды?» а он заставлял карабкаться все выше и выше по горным склонам. На подступах к Игуэре указатель его высотометра перевалил за отметку 2000 метров. Город был пуст, как измученный желудки партизан, как кишащие солдатами сельва, простиравшиеся в снизу. Все жители словно испарились в раскаленном мареве горного воздуха. Вечно здесь были одни камни. Отыскав дом телеграфиста, Коко выяснил причину такого повального исчезновения. Жена телеграфиста, женщина в поношенном бежевом платье, с лицом сострадающей богоматери, показала Коко бумагу, присланную от губернатора Валли Гранде. В ней, велиречиво расписывались зверства партизан, орудующих в этом районе, и предписывалось незамедлительно сообщить Валли Гранде любые новости, касающиеся призраков джунглей. За это сулили немалую плату. Сам телеграфист, муж женщины с добрым лицом, сбежал в неизвестном направлении, лишь только прознав о приближении отряда, и другие мужчины исчезли. Об этом с усталой улыбкой командир сказал жене телеграфиста. Давно у нас в отряде никто не слышал из уст командира такой ласковой речи. Что же, они нас называют призраками. Оказывается, призраками, которые умеют испаряться, являются мужчины гуэры. «Да уж, сеньор, наши мужчины те еще призраки. Когда дело касается твердого слова или забот о семье, или честного поступка, они тут же улетучиваются». Как-то запросто, доверительно ответила женщина. «Да чего же приятный и нежный голос был у этой худой, изможденной сеньоры в поношенном бежевом платье? А кто из нас мог тогда предположить, что именно она принесет еду нашему командиру в последний раз?» простую человеческую пищу. В бедной обстановке ее дома бросалась в глаза опрятность и чистота. Особенно это было заметно на фоне заполнивших комнату партизан с грязными, худющими точно скелеты телами, сквозившими неестественной мертвенной бледностью сквозь прорехи в нестиранной униформе, с язвыми болячками на босых ногах, нелепо и жалко торчащих из оборванных брюк, словно обглоданных пастью сельвы, обессиленно полулежавших и сидевших в повалку прямо так, на полу. А потом мы вышли из Игуэры, и сельва накинулась с ревом и визгом, как свора голодных ягуаров, и пасть ее кромсала и рвала наш отряд в клочья, и обескровила его еще сильнее, проглотив Коко и у Гутереса Ордаю, Мануэля. Мы попали в засаду. Аларкон, шедший в группе авангарда, первым нагнулся, чтобы вытряхнуть камешек из ботинка, Этот Бенинья. Ему чертовски везло и во время похода, и потом, когда мы уже осиротели. Он нагнулся, и в тот самый миг сельва над ним с ревом разинула свою железную пасть и щелкнула тысячами клыков. Этот первый же залп сразил троих наших товарищей. Он просто смел их, как ощетинившаяся дьявольская метла сметает невесомые перышки. Об этом Аларкон рассказывал командиру медленно. Словно тащил изо рта непомерные раскаленные камни. А командир слушал его. Там, в самом сердце селевы, погруженные в глубокую ночь, на самом дне непроглядного озера смерти, глубже которого была только ущелье Юра. Командир не перебивал. Он вообще не имел привычки перебивать того, кто с ним разговаривал. После слов, обращенных к нему, командир всегда выдерживал паузу, которая означала. Подумай, может, ты что-нибудь упустил, и тебе есть что добавить? Наконец, Ларкон закончил, а Рамон все молчал. И каждый из нас ощущал, как нарастает гул еще не произнесенных слов. И тогда он сказал. Честное слово, лучше бы нас тогда поразила молния. Но вот уже несколько дней и ночей кряду на небе, пустом, выльнившем от жары, мы не видели ни то что грозовой тучи, ни облачка. Я предлагаю вам, болевейцам, покинуть отряд. Таковы были его слова. Зеленые молнии мерцали и целили в каждого из нас, пронзая насквозь тысячевольтным немым укором и кубинцев и болевейцев и несчастного перванца Чанга. Что ж, у командира был повод их произнести. После боя мы не досчитали не только троих убитых, еще двое, Домингес и Камба. Бесследно исчезли во время суматохи, поднявшейся во время и после стрельбы. Если Камбо давно уже потерял доверие Фернандо и остальных партизан, пропажа Антонио Домингеса всерьез встревожила командира. Этот чертов художник был посвящен в то, по какому маршруту отряд собирался продвигаться дальше, и вот теперь опасность уничтожения нависла над нашими главами. Я помню, как ловил ноздрями этот запах смерти, сочившийся из жирно блестевших листьями в ядовитом сумраке, онемевших от сытости джунгли. Следуйте по маршруту, проложенному Камбой, продолжил он, словно в ответ на наше грубовое молчание. В конце концов, командир не договорил, но еще один изумрудный всполох в его бездонных глазах завершил эту страшную фразу. нет ответил за нас. «Мы не уйдем, командир», – просипел он чуть слышно, словно задушенный. Никто не согласился покинуть своего командира. Тогда после паузы он произнес. «Мы представляем достоинство Кубинской революции. Мы пришли сюда с острова Свободы, чтобы сделать свободным этот континент. Мы будем бороться за это до последнего человека и последней пули». «Последней пули». «Что он имел в виду?» Те самые пули, одна из которых на следующий день перебила затвор его винтовки, а другая ранила в ногу. Какая из них ранила его больней? Кто ответит на эти вопросы? Они так и остались сокрытыми там, на самом дне ущелья Юра. А потом мы двинулись вперед. Мы шаг за шагом карабкались выше и выше в горы по новому маршруту. Командир намечал его нам, руководствуясь своими одному ему ведомыми соображениями. Никто из нас даже не пытался в те последние дни нашего восхождения на Голгофу, нашего вгрызания в эти каменистые бока опустелой сельвы осмыслить ближайшие цели похода. На это у нас попросту не было сил. Нескончаемый морок полусна полуяви, голода жажды туго пеленал в свои саваны каждую из фигур этих шествовавших друг за дружкой, истончившихся до бесплотности оборванцев. Тогда мы и вознеслись на ту стену. Точнее, он вознес нас туда, столь ясно явив нам сокрытую до поры конечную цель нашего маршрута. А потом была ночь. Та последняя ночь, неожиданно прохладная звездная ночь, после которой мы все спустились в беспросветный мрак ущелья Юра. Ночь, когда он произнес... Встретимся в апельсиновой роще. Мы расстались там, на самом дне ущелья Юра. Дно источало прохладу, но удушающий жар уже начинал струиться сверху, по отвесным стенам раскаленных расщелин. Эти стены сгрудились, нависли над нами, как неумолимость судьбы. Они пялились у нас своими окаменевшими мордами, покрытыми складками и трещинами горных пород. И в их жутких, безглазых, каменных выражениях сквозили рок и неизбежность конца. Но, честное слово, никто из семнадцати тех, кто находился в этот час рядом со своим командиром в ложбине, в самую тробе щели не дрогнул духом и не запаниковал. Это час, один тридцать. Полчаса до полудня. Самый пик дня раскаленного слепым бельмом солнца. Его восход, осветивший окрестности, не принес нам ничего утешительного. Все три дозорные группы, высланные за заре командиром в три разных конца ущелья, едва не обнаружили себя. Они почти натолкнулись на солдат и рейнджеров, те, кишели повсюду. Рано утром нас спас только рельеф это ущелье. Дьявольски пересеченная местность, констатировал командир, оглядывая пейзаж, открывшийся нашим взором с первыми, Солнечными лучами. Какое-то чертово нагромождение островерхих, едва покрытых деревьями, кустарниками утесов и холмов. Лучи осветили их. Они копошились на всех господствующих высотах по окружности, отчего рельефные складки и контуры, очерчившие пространство вокруг, шевелили словно живые, словно вся эта каменистая морда пришла в движение, разминая свои замшелые лицевые складки в предвкушении знатного ужина ущелье окружено плотным кольцом так прошептал командиру инти едва вернувшись из утреннего дозора, но и наш комиссар и мы все не могли и предположить сколько их собралось против нас против семнадцати измученных партизан на склонах окрестных высот инти он никогда не давал слабины он просто не мог себе позволить даже размашистый страшный удар Весть о смерти Коко Инти вынес, почти не покачнувшись, как скала, принявшая ураганный порыв ветра. Но в тот миг его губы дрогнули, когда он шептал командиру, окружено плотным кольцом. Его голос дрогнул нотками безысходности. «Командир, никогда не забыть, как он улыбнулся тогда!» «Плотным кольцом, говоришь», — произнес он. «Запросто так переспросил». Будто не распластались, затаившись под дну ущелья Юра, а сидели себе где-нибудь в каламине, беззаботно дожидаясь, пока не я заварит мате. «Мы обязательно найдем выход, Инти», — сказал он. И опять посмотрел Инти в глаза. Потом каждому из нас, из тех, кто был рядом с ним там, на дне бездонного ущелья Юра. «Мы обязательно выберемся отсюда, найдем лазейку. Не забудьте, те, кто отстанет от отряда...» что будет пробиваться один или группой, встречаемся в апельсиновой роще. Апельсины, наверное, уже поспели. Как думаешь, Алехандро? Он обратился ко мне со словами и взглядом. Почему он так сделал? Может, он хотел меня подбодрить. Ведь следом он отдал мне, аларконы Инти, а не приказ сменить дозорных Тамая и Гарри Вильягоса на гребне скалы по правую руку. И мы стали карабкаться на этот чертов гребень, а командиры наши товарищи остались там, в сыром полумраке на самом дне ущелья Юра.